Лето 2017 года Вечеринка плюс одна, 22.00 Полиция уже едет. Вот о чем все перешёптывались, когда я вышла из большой спальни и присоединилась к остальным гостям вечеринки, собравшимся в другом конце затемненного холла. Отключение электричества, вопль Элли, свалившийся в бассейн. Кто-то услышал и сообщил о нем. Об этом за последние две минуты Я слышала уже от троих. Никого из них я не знала по имени, но, кажется, одним из них был тот самый человек, который, по словам Паркера, разыскивал меня. Осознание, что меня знают, что ко мне обращаются, вызвало легкий трепет восторга. Я была здесь за главную. По разным источникам снаружи проезжала одна полицейская машина или к дому подходил офицер полиции или же кому-то из гостей позвонили с предупреждением но общий смысл был ясен. Сюда едут. Так, ладно. Я закрыла глаза, стараясь сосредоточиться и собраться с мыслями. Дом принадлежит семье Паркера. С Элли Арнолд все в порядке. Я обводила взглядом море лиц, пока не высмотрела ее в дальнем углу между кухней и гостиной, с влажными волосами, уже заплетенными в косу и перекинутыми через плечо, с лицом, отмытым от подтеков макияжа в свободной блузке и драных джинсах, сидящих низко на бедрах, Настолько низко, что сразу было видно — одежда не ее. Но она здесь, и она в порядке. В тот момент она как раз смеялась над какими-то словами Грегора Рэндалфа. Я выскользнула за дверь, она скрипнула петлями, когда я плотно притворила ее в надежде перехватить полицию, если она уже прибыла. Я объяснила бы, что произошло, привела живую и невредимую Элли Арнолд, одного-двух свидетелей, и все это за пределами дома. Но в ночи перед домом было безлюдно. Температура снизилась за последний час градусов на пять, а то и больше. Листья шелестели на ветру над головой. Никаких полицейских машин я не заметила. Во всяком случае, с включёнными мигалками. Никто из офицеров полиции не ждал на крыльце. Только стрек от сверчков, мягкий отблеск фонаря на веранде, а вдалеке между деревьями ничего, кроме мрака. Я спустилась с крыльца, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте, и я увижу, что творится дальше по дороге. В прорехе облаков над головой ярко светили звезды. Одним из городских постановлений предписывалось приглушать яркость фонарей, обходиться как можно меньшим их количеством, чтобы сохранить в городе поэтическую атмосферу нетронутой природы, обеспечить ему единство со своим окружением как у самой воды, так и на высоком берегу. Вот почему наши извилистые дороги не освещались, а на пляжах свет давали только костры. И маяк — единственный ориентир в ночи. Дойдя до края газона перед домом, я заметила в конце улицы красные проблески. Тормозные фонари быстро удалялись, пока не скрылись из виду. Я всматривалась вдаль, чтобы убедиться, что машина не возвращается что она не разворачивается и не выбирает место для парковки. Я еще долго напрягала глаза, но она не вернулась. Надежда еще есть. Может, полиция вообще не приедет? Может, машина приезжала, проехалась по улице? Полицейские догадались, что это просто вечеринка в частном доме. Вечеринка плюс одна. Это они наверняка поняли. А когда увидели, о какой улице речь, и сообразили, что дом принадлежит ломанам, то поспешили укатить. На крайний случай у меня есть ключ от закатного приюта. Есть куда увезти всех, если понадобится. Вернувшись в дом, я увидела именно то, что и требовалось сделать. Поняла, что все продолжили игру и продвинулись самое меньшее на три хода вперед. Алкоголь, курсирующий по моим жилам, только усилил ощущение контроля. Я справилась, все в порядке. «Эй, мы можем поговорить!» Коннор сделал шаг в сторону, преграждая мне путь. Его дыхание ощущалось так близко, что меня передернуло. Ладони зависли возле самых моих плеч, будто он собирался дотронуться до меня, но передумал. Коннор, стоящий сейчас передо мной, мог повести меня по одному из двух путей. Мог сделать так, чтобы меня пробило на ностальгию, когда стоило ему склонить голову на бок, и я видела проблеск его прежнего и прежних нас или же так, чтобы во мне проснулось раздражение. Чувство, будто у него есть тайны, в которые я уже не посвящена, и маска, которую я не в состоянии разгадать. И целая вторая жизнь, на месте которой у меня пробел. Он встретился со мной глазами, так словно читал мои мысли. Еще один взгляд, и я уже не могла смотреть на Коннора, не представляя себе седи Изгиб ее спины, ее улыбку, запах ее кондиционера, от волос, падающих ей на лицо. И его, то, как он смотрел на нее Кривоватая усмешка, пока он пытался скрыть, о чем думал, и сдавался, стоило ей подойти ближе. Я уже отворачивалась, когда его ладонь легла мне на плечо. Стряхивая её, я перестаралась. «Не надо», — сказала я. Это было наше первое прикосновение за шесть с лишним лет. Но в нем чувствовалось нечто настолько знакомое, что между нами проскочили искры эмоций. Он застыл на месте, широко раскрыв глаза и жестом капитуляции вскинув руки. Шестью годами раньше Коннор застал меня на Брейкер-бич, целующийся с другим. Спотыкаясь, я кинулась за ним, вся в мокром песке, облепившим кожу и одежду, со ступнями, онемевшими от ночной прохлады. Я схватила его за плечо, чтобы остановить, заставить дождаться меня но когда он обернулся, я не узнала его лица. Он заговорил приглушенным голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Если ты хотела, чтобы я это увидел, задача выполнена, но ты могла бы просто сказать, «Знаешь, Конор, по-моему, ничего из этого не выйдет». Я облизнула губы, на которых смешались соленая вода и стыд, и чувствую, как все еще кружится и плывет голова, выговорила. «Знаешь, Конор, по-моему, ничего из этого не выйдет» в попытке рассмешить его, вызвать улыбку, показать, насколько все это нелепо. Но он услышал только одно — жестокость. Кивнул и ушел, оставив меня там. В первый раз после этого я видела его ночью у Фейт, когда она сломала руку. Во второй раз — у костра на Брейкер-Бич, где меня нашла Сэдди, и началась наша дружба. В дальнейшем мы, на удивление, легко для такого маленького городка избегали друг друга. Я держалась подальше от пристани и удаленной от берега части города, где он жил. Он сторонился дома моей бабушки, в Стоун-Холлоу и кругов, в которых вращались ломаны. На орбите этого мира я вскоре очутилась. Спустя некоторое время этот процесс стал не столько активным, сколько пассивным. Мы не созванивались, не искали встречи друг с другом и, в конце концов, перестали даже кивать, если нам случалось разминуться на улице как наслоение на ране, которая затянулась Ничего, кроме грубой кожи, там, где когда-то были нервные окончания. Но той ночью, на вечеринке плюс одна, после того, как я узнала, что на неделе его видели вместе с Сэдди, было трудно не испытывать никаких чувств, когда его рука легла мне на плечо. Внезапно его интерес к Сэдди стал ощущаться, как личный выпад, специально, чтобы ранить меня. Может, так и было но оказалось, эта палка о двух концах. Сэдди точно знала, кто такой Коннор. За годы наши пути несколько раз пересекались. Я взглядывала в его сторону, потом отводила глаза, и она делала то же самое. Когда я умолкала, молчала и она, выказывая понимание. Хотя, возможно, я преуменьшила его значение. Она наверняка прочла это по моему лицу, видя меня в то время насквозь, как я видела ее. Я невольно скрипнула зубами, потому что она должна была, должна была знать. И все таки не остановилась. Отняла все, даже это, присвоила его себе. Коннор оглядел гостей вечеринки, покачал головой и сказал будто сам себе. «Пойду, мне здесь не место». Мне пришлось придвинуться ближе, чтобы услышать его. И чем ближе я подступала, тем сильнее, казалось, входит лезвие мне в грудь. «Так уходи», — хотелось сказать мне пока не пришла Сэдди, пока и я не увидела. «Извини», — сказала я, — «то, что следовало сказать еще в первый раз, а я этого так и не сделала». Коннор нахмурился, но не ответил. Со второго этажа послышались голоса. Судя по звуку, что-то уронили. «Мне надо...» — я указала на лестницу и отвернулась. «Минутку?» — но слово потонуло в шуме, а когда я обернулась, чтобы повторить, он уже ушел. Наверху из открытого лофта вели три двери. Дверь в спальню слева была распахнута, но свет в ней не горел. На постели обнаружились сваленные в кучу куртки и сумки. Дверь во вторую спальню была закрыта, но в щели под ней виднелась полоска света. В ванной между двумя спальнями дверь осталась приоткрытой, и я услышала, как кто-то шепотом чертыхнулся. Я толкнула дверь и увидела какую-то девушку, отпрыгнувшую от зеркала. «Ой!» — вырвалось у нее. «Извини, ты в порядке?» Она поднесла руку к глазу и снова склонилась над раковиной, нисколько не стесняясь меня. Мне понадобилась секунда, чтобы сообразить, что она пытается вынуть контактную линзу. «Застряла! Чувствую ее на ощупь!» Она общалась со мной, словно с давней знакомой. Может, ждала кого-то? «Так, ладно», — сказала я, взяв ее за руки. «Дай-ка мне взглянуть». Однажды раньше я уже оказывала такую помощь Фейт, Когда она стала носить контактные линзы, Как только мы перешли в старшие классы, в то время мы доверяли друг другу даже самые уязвимые свои органы. Ты мне в глаз ткнула. Нет, это ты дернулась. Попробуй еще раз. Еще, и еще. Эта девушка стояла совершенно неподвижно, пока все не кончилось. Затем быстро поморгала и внезапно обняла меня, выдав этим жестом присутствия алкоголя в крови. Спасибо, Эйвери, сказала она, а я по-прежнему понятия не имела, кто она. Я моргнула, и она превратилась в фейт, отступающую от меня. Но потом она снова оказалась в фокусе. Темно-русые волосы, широко поставленные карие глаза, лет двадцать с небольшим, хотя за это я бы не поручилась. Я не знала, даже местная она или из приезжих, и в какой ситуации услышала, как меня зовут. Я никак не могла сориентироваться, тем более сегодня, когда все мы изображали людей, которых не существовало. Может, все дело было в разговоре с Коннором. Мое прошлое и настоящее слились воедино. Прежнее «я» и новое «я» с боем рвались на поверхность. «А ты?» — начала я, как вдруг что-то ударилось о стену с такой силой, что задребезжало зеркало, а нарывком повернулась «Это уже второй раз!» — сказала она. Мы застыли неподвижно, прислушиваясь. Невнятные голоса постепенно становились громче, Я сообразила, что именно этот звук слышала снизу. Не падение на пол неизвестного предмета, а что-то другое. Как захлопнулась дверь, кулак ударился об стену. Выйдя в лофт, я прислушалась, а девушка направилась вниз по лестнице, легкой походкой, как призрак, ничуть не интересуясь тайнами, спрятанными за закрытыми дверями. По окну лофта что-то заскребло. Я вздрогнула, вгляделась в темноту но это просто ветка дерева качалась, задевая дом. Я направилась к закрытой двери спальни, заранее собираясь с духом, чтобы постучать. На что я нарвусь, я понятия не имела. Когда я уже приближалась, дверь распахнулась, и из спальни пулей вылетела женщина. Я не сразу узнала в ней луз, встрепанную, непохожую на саму себя. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ее глаза потемнели и выглядят странно. Макияж поплыл, Помада размазалась, бретелька топа съехала с плеча. Она с силой захлопнула за собой дверь, поправила топ, потом заметила меня и попятилась, а затем переменилась в лице, рассмеялась и шагнула ближе. «Да что тут вообще творится?» — спросила она, и мне вдруг стало совершенно ясно, что от нее веет чем-то чуждым, странным и незнакомым, и это что-то полностью завладело ею, заставило сбросить маску, и сделала ее одной из нас. Ее взгляд скрестился с моим. В тот момент я думала, что она, наверное, видела все. Меня с Паркером в ванной, меня с Коннором у лестницы. Читала каждую мою мысль на протяжении всего лета. Я не знала, что она имела в виду, вечеринку или Литлпорт в целом, но в тот момент казалось, что между ними нет никакой разницы. «Ты в порядке?» — спросила я, и она разразилась грудным и резким смехом. Сделала шаг назад, и вдруг стало казаться, что последние минуты не было вовсе. А она снова стала невозмутимой Лусианой Суарес. «Тебе лучше знать, чем мне, Эйвери!» Я закрыла глаза, снова почувствовала, как Паркер стоит надо мной в ванной и наблюдает. «Разреши, я объясню!» Ее взгляд приобрел остроту, словно нечто новое только что обнажилось, стало зримым. «И ты туда же?» — спросила она. «Господи!» — она придвинулась ближе, растягивая губы в усмешке или гримасе. «Никогда еще не видела столько лжецов в одном месте!»